Секстан позволяет по высоте Солнца определить широту. Хронометры дают возможность установить долготу. И, наконец, зрительные трубы, дневные и ночные, которыми я пользуюсь, осматривая горизонт, когда наутилос поднимается на поверхность океана. Ну что ж, все это приборы. Обычные в обиходе мореплавателей и я давно с ними знаком.